Глава одиннадцатая, Вот какие звуки долгие годы не давали покоя слепому пленнику, заключенному в дом стражи после взятия Иерусалима и разрушения храма Господня. Это неясный, то ли блеющий, то ли хрюкающий перезвон проникал в его коморку в ночь между шестым и седьмым днем празднования Нового года. Долгие годы не недоумевал, Что бы мог означать этот рокот, напоминающий шум моря? Только спустя несколько лет после того, как он угодил в темницу и получил разрешение кричать в дни праздника, бывший правитель Иудеи осмелился спросить стражника, приносившего ему еду и воду, что там творится на улицах Вавилона, по какому поводу этот шум? Тот ответил не сразу — Видно, колебался, стоит ли нарушать запрет на разговоры со слепцом. Потом все-таки решился. Завтра день спасения Мордука. Его голос во тьме прозвучал так загадочно, так необычно, словно, во вселенную, выстроенную в мозгу несчастного узника прорвалось что-то могучее и чужеродное. Весть ниоткуда, ни от кого. Из иной запредельной дали? Сидекия настолько опешил, что в первое мгновение даже слова в ответ не мог вымолвить. Наконец собрался с силами. День спасения Мерадаха. Кто же там ропщет? Он напрягся. Неужели не будет ответа? Неужели незнакомый человеческий голос был рожден в его окончательно облысевшей голове, где родятся и должны родиться мысли, какого бы мнения на этот счет не придерживались изверги вавилоняне? Кто ропщет? Свиньи? Что же еще? Кто же смеет противиться богам, как не эти мерзкие грязные твари? Их гонят в Вавилон, чтобы завтра принести в жертву. Вот уж нечистая сила, эти свиньи. Но мясо — объедение. Завтра весь город его отведает. Свиньи, конечно, самые грязные животные на свете. Это понятно, того же мнения придерживались жители Иерусалима и сам Сидекия, Созидатель единичной, наполненный беспросветной тьмой Вселенной. Эх, как бы ему еще и слово... Но ропот зачем? Сколько же их пригоняют? Много, глазом не охватить, из десяток тысяч будет. Спаси его Боже! Что же это за город, в котором люди смогли возвести висячие сады и пригнать на убой сразу десять тысяч свиней? Разговор на том увял, а пленник, устроившись на ложе, Познав тайну звука, его уже не тянуло к щели, прикинул, как было бы ладно, если бы в бытность свою правителем цветущей, богом отданной его народу страны, он не поддался бы на уговоры Делаи и Гашей и не решился связать свою судьбу с Метихом сыном Нехао. Жировал бы сейчас в Соломоновом дворце, отмечал бы Пасху, Достойно, без всяких подобных звуков В постей и молениях Теперь лежи и вздыхай Все от жадности От нежелания делиться с далеким И казалось, наконец, присмиревшим волком Большими жирными кусками Которыми одаривала его плодородная земля Палестины Десять мирных лет Стоит только задуматься Голова кругом идет как возросли торговые обороты, на какие богатые урожаи расщедрился Господь для своего народа, насколько выгодно было посредничество в контрабандной торговле, которую вел с восточными землями, так и не склонивший головы перед волком Тир. Это было золотое дно, только черпать из него приходилось украдкой, постоянно озираясь, как бы песец из Вавилона не пронюхала богатой жили, Конечно, с песцами и контролерами из Вавилона тоже можно было договориться, но не сразу. Сначала приходилось искать подходы, потом осторожно, через пятые руки, подсунуть им что-либо из самоцветов, вправленных в золото или серебро. Иерусалимские ремесленники были особенно искусны на подобные безделушки потом уже можно чем-нибудь более существенным одарить. Наконец договаривались о проценте, и тут на тебе сменившего гнев на милость песца прогоняют и присылают нового. Тот начинает мести так, что только успевай сундуки прятать, но все не спрячешь, сколько всего за эти годы накопилось. Иной раз в город приезжали настолько ушлые ребята, ухитрявшиеся вымести всю подать, до последнего шекеля. Сколько можно было терпеть такое положение? Сидикий схватился за грудь, опять сердце заныло, в последнее время часто начало покалывать в левом боку, он затих, скоро боль отступила, вновь потекли воспоминания. Первым выход из тупика ему подсказал князь Делая, сумевшую скользнуть, когда пленников из Иерусалима десятками сгоняли на Дамасскую дорогу. Не иначе как откупился. Он и намекнул, что любимая жена Навуходоносора подыхает, а фараон Псам-Метих имеет людишек в своем войске никак не меньше, чем у волка. Сидекия пожал плечами. То, что у нашего врага Правителя Египта — большое и сильное войско. Факт досадный, но обнадеживающий. Это я могу понять. Но при чем здесь смерть царицы? Господин, она дочь Кеоксара и сестра его наследника Астиага. С ее смертью рушится союз между Вавилоном и Мидией. Пока царица была жива, Кеоксар мирился с тем, что зять посмел влезть в Алам, Пусть даже те первыми выступили в поход. Как только царица выйдет из игры, Кеоксар двинется на Вавилон. Вам, господин, хорошо известно, как зажирел наш доблестный повелитель. Сколько у него появилось добра. А если Кеоксар повернет против Лидии, нашего союзника, тогда у одного ходоносора будут развязаны руки — и он непременно исполнит пророчество, которое огласил Иеремия. «Этот старый выживший шакал достоин участи Урии!» — озлобился Далая. «Даже если Мидия двинет свои войска в Малую Азию, все равно мы выигрыша. «Это как же?» — удивленно поморгал правитель Иудеи. «Очень просто. Навуходоносор не сможет получить оттуда подмоги, набрать там наемников». — Возможно. — Скажи, Делая, почему ты так хлопочешь о делах псами тихо и откровенно склоняешь к предательству своего господина? Уж не потому ли, что фараон отписал тебе в Дельте большую усадьбу, и тебе будет куда спрятаться? А где я смогу найти укрытие? Кто примет лишенного трона правителя, даже если мне удастся выскользнуть из волчьих лап? Тебя примет брат твой, псаммитих, И не к измене я тебя склоняю, а к тому, чтобы ты осознал, избранный народ должен жить достойно. Это значит свободно. Никто не убедит меня, что ермо приятнее для шеи, чем золотая цепь, символ независимого и сильного правителя. Можно подумать, что псаммитих не припас за пазухой, такое же ермо для меня». — Нет, господин, это я могу обещать твердо. Ему нужен союзник, а не подданный. Союзник, озабоченный собственной безопасностью, будет сражаться храбро до конца, в то время как раб только и ждет момента, чтобы поменять хозяина. — Мы крепко рискуем, Далая. Ты об этом подумал? — Да, господин. Но вспомни, что скоро следует ждать очередной орды чиновников из Вавилона. Что после их набега останется в твоих закромах? — Что было, то было, — вздохнул слепец. Этот разговор состоялся года за два до принятия окончательного решения. Сколько месяцев он томился, страдая от жадности, от наглости, посылаемых из Акада писцов, от поборов на армию, на охрану границы, на подарки к празднованию Нового года, на день рождения наследного принца Амель-Мардука. Всех тягот было не перечесть. Советовался он и с Иеремией. Тайно зазывал его в свой дворец, расспрашивал, о чем Яхве повелел известить народ. Может, Господь что-нибудь и для правителя этого народа припас? Может, есть надежда как-то договориться, У милости ведь Создателя заручиться, наконец, поддержкой. «Конечно», — соглашался пророк, — «распорядись, чтобы всякий иудей за долги, попавший в рабство к соседу своему, был немедленно освобожден, как того требует закон Моисеев. Объяви, что и впредь не допустишь подобного извращения завета. Запрети всякое деяние в субботу, предай огню чужих кумиров». «Запрети поклонение чужим богам, и милость Господа рассит Израиль!» «Ты хочешь сказать, — спросил Сидекия, — что Всевышний наказывает избранный народ за то, что они всего лишь люди, обычные, страдающие от грехов, людишки?» «Послушай, царь, зачем же страдать от грехов, когда куда легче избавиться от них?» От подобных советов Сидекия сразу грустнел, отсылал пророка, махал на него руками «ступай с миром». Умник какой нашелся. Чтобы царь собственноручно лишил собственности сильных и знатных в Иудее, чтобы проявил милость к нищим и ленивым, долго ли в таком случае он просидит на троне? Окончательное решение Сидекия принял после тайной встречи послов Муава, Эдома, Аммона, Тира и Сидона, состоявшейся в Иерусалиме. Здесь заговорщики все-таки добились от Сидекии согласия на присоединение к восстанию. После Сева в Вавилонии и в месяце кислиму или по-местному Кислев. Примечание. Ноябрь, декабрь. Конец примечания. В Иерусалим прибыл отряд, сопровождавший песцов. Чиновников прислали для проверки точности подсчетов, на основе которых собиралась дань. Вавилоняне не были допущены в город. Им было предложено отправляться в Освояси, так как правитель Иудеи полагал, что не по чести и совести правитель Вавилона собирает в иудейских землях добычу. Как только в Иерусалиме узнали, что халдейское войско выступило в поход, в городе принялись лихорадочно готовиться к осаде. Впрочем, стены были обновлены и укреплены заранее. Теперь в город свозились припасы, углублялись рвы перед крепостными стенами. Множество людей были посланы в другие сильные крепости страны. Влахиш, расположенный на юго-западе от Иерусалима на пути в Египет, Азек, Иерихон и другие. План войны намечался Гошеей из Вифлеема. Основной его идеей был расчет на то, чтобы измотать Навуходоносора тяжкими и долгими осадами. В нужное время на помощь Иерусалиму должен был подоспеть Псамметих II со своей армией, и если все пойдет как задумано, то к правителю Египта присоединятся отряды Муавитян, Идумеев и Аммунитян. В это же самое время фараон высадит десант в Финикии и создаст угрозу волку стыгла. Если же, как и было обещано, в войну вступит Лидия и пришлет войско, то египетский десант при поддержке лидийцев, которые считались Одним из самых лучших лучников, сможет перейти в наступление с севера. В этом случае Навуходоносор окажется зажатым с двух сторон и будет вынужден либо отступить, либо принять сражение в невыгодных для себя условиях. Казалось, все было предусмотрено. Сидекия сам не раз объезжал укрепление Иерусалима, самой неприступной на ту пору крепости в мире. Город был расположен на скалистых холмах, Сионии-Мории. С востока, со стороны Мертвого моря и юга, взять его было невозможно. Единственный подступ к стенам лежал через расположенные к северу и северо-западу пригороды, но и на этом направлении врага ждали три стены. Первая, наиболее мощная, была возведена еще Давидом и Соломоном. Две другие были построены во времена Узии, Язикии и Монассии. Кроме того, в предполе были выкопаны рвы. Но главное оружие защитников — Иерусалима — состояло в самой планировке города, где улицы были кривы, узки, вертлявы, их сеть запутана настолько, что чужаку вовек не выбраться из проулков. Дома высокие, все из камня — окна, бойницы, так что, даже проломив стену, враг не мог считать себя победителем. Сидекия соглашался со всем, что ему втолковывал Гошея, а сам в это время вспоминал Иеремию. Злобный старик, узнав о решении отложиться от Вавилона, сразу побежал в храм и там, перед первыми вратами, закатил такую вызывающую речь, что сердце дрогнуло ни у одного Сидекии слушавшего старца из дворцовой аркады. «Не обманывайте себя, говоря, непременно отступят халдеи, ибо они не отступят!» — тыкал пальцем Иеремия, обращаясь к притихшей толпе. «Если бы даже вы разбили все войско вавилонян, воюющих против вас, и остались у них только раненые да убогие, то и те встали бы каждый из своей палатки и сожгли огнем этот город». Далая прибежал и потребовал немедленно схватить негодника и предать его казни. Губы у него тряслись от гнева. Сидекия уныло глянул на князя. — Первое дозволяется. Второе — ни в коем случае, — ответил правитель. — Пророка засадить в яму, что в доме стражи. Не бить, не мучить. Понятно? Князь Далая кивнул. Уже на следующий день Сидекия издал указ об отмене долгового рабства по отношению к Эзрах, свободным, полноправным гражданам, чьи имена были занесены в книге родословных. На всякие возражения сильных и знатных отвечал, «Тогда вы сами полезете на стены защищать город». Тем пришлось смириться. Следующим актом было смягчение условий проживания в Иудее, Чужаков Герим. Их дети в третьем поколении были занесены в списки граждан общины. Несколько дней Сидекия просидел в суде, разбирая, как в бытность Соломона, гражданские дела. При этом старался не различать лиц, как малого, так и великого, ведь сказал Господь, «Не бойтесь лица человеческого, ибо суд — дело Божие». Потом ему наскучило, и он вновь скрылся во дворце. Слепец закинул руки за голову, потянулся на лежанке. Жуткое дело — это осада. Чего только за эти дни не натерпишься. А если она продолжается месяцы, тогда становится совсем скверно. Навуходоносор появился под стенами Иерусалима, в 10 день месяца Тибету. 15 января 586 года до нашей эры. В первые дни блокада не представляла собой сплошного кольца. В Вавилонине принялись возводить вал только вдоль западного и северного фаса. Там, за этим валом, в течение недели халдеи устраивали свой лагерь, там приступили к постройке осадных башен. Гошею утверждал, что на носор не будет ждать слишком долго и обязательно попытается решить дело штурмом. Как раз в момент затишья, спустя три недели после начала осады из страны великой реки пришло известие о смерти Псамметиха II. Тот скончался сразу после возвращения из похода в Нубию. Волк, по-видимому, решил выждать посмотреть, как поведет себя новый правитель Египта. Однако, когда сын Псаммитиха Априй во всеуслышание объявил, что полагает своим долгом выполнять все заключенные его отцом договоры и никогда не бросит союзников в трудную минуту, на да носор продолжил осадные работы. Ваудеи же возликовали. Когда же еще через месяц? Пришло известие, что флот навуха Носора, посланный против Дельты, потерпел сокрушительное поражение, и большинство кораблей сдались или перешли на сторону Априя, а спустя еще месяц пришло известие о высадке египетской пехоты в Тире, Сидоне, Библии, Ингибале. Радости иерусалимтян не было предела. «Это была весна надежд», — вздохнул Сидекия. Сердце пело. Правитель целыми днями молился, упрашивая создателя, чтобы тот чудодейственной десницей, неукротимой волей своей спас избранный народ. Казалось чудо, вот оно, совсем близко, рукой подать. На радостях, но стаянным умыслом, Сидекия приказал своим людям скрытно освободить Иеремию. Тот сразу устроил плач по святому городу, Принялся посыпать голову пылью, однако теперь его стенания ничего, кроме презрительных насмешек, не вызывали. «Пусть тебе горюет, предатели, книжник!» В самую прелестную пору всеобщего цветения пришла весточка о восстании в Дамаске. Сидекия окончательно укрепился духом. Если уж волчий тесть решил, что пришла пора отречься от родственника... Стало быть, дела у него шли совсем худо. Правда, Лидия так и не выступила на подмогу египетскому десанту. Старик Киаксар оказался расторопней и первым напал на лидийского царя Алиата. Однако Кеоксар в том же году умер, и войной занялся его старший сын и наследник Астиаг. Спустя двадцать лет... Лежа в темнице, лишенный зрения, надежды, пребывающей в одиночестве, Сидекия вновь переживал ту волнующую весну. Сожалел, что братец Волка поспешил с мятежом. Вот когда бы следовало брать власть в Вавилоне в свои руки. В тупурые походы ломить на Вавилон не помешал бы. Жаль. На сердце у слепца стало радостно. Что скрывать, он, сидеки огрешен, успел в чудо поверить и изрыгнуть хулы создателю. Все равно он жив, способен вспоминать, судить, кричать в щель. А эти где теперь? Астиак, Эламиты, царь Лидии Алиат, Априй. В какую даль умчались? Могут ли подать голос, чтобы их услышали живые? Напоминанием о них теперь служит только звучное имя на доносор до да до хрюканье свиней, ведомых на заклание. Спустя несколько месяцев после начала осады, ранним утром, над далеким зубцом Лахиша вдруг поднялись сигнальные дымы. Это означало, что Априс держал обещание и выступил в поход с главными силами. Уже на следующий день царь Вавилона снялся из лагеря и двинулся на юг. Случилось чудо в день праздника Шевуот или Пятидесятницы. В этот день давным-давно Господь Бог, Создатель наш, даровал своему народу завет или святое Писание. Тот день... Сидекия запомнил навсегда, запомнил все до мельчайших подробностей, до курчавого исполинского облака, что надвигалось на город со стороны Моавитянских гор. Оно наползало с той томительной, неодолимой неспешностью, которой отличается приближение всякой неотвратимой и торжествующей беды. Блистала ангельской белизной, Высоко-высоко вздымала Свои увесистые, Находящиеся в постоянном движении Кружева. Куда она тянулась? К подножию незримого престола, К хрустальной сфере, Где бродят звезды. Облаку вторил легкий, Посвистывающий между Крепостных зубцов, ветер. Даль была ясна, Воздух прозрачен, Зеленели пастбища, наливался соком виноград. По правую руку на Масличной горе, По самой кромке погребального провала Топорщились купы старых смоковниц. Год-то какой выдался, Всего было вдоволь, и враг ушел, Оставил небольшие отряды для охраны осадных башен и таранов, Прочего имущества — но об опасности, которую представляли эти вражьи огрызки, даже думать не хотелось. Тянуло в полет. Правителю Иерусалима вдруг захотелось взмыть в прозрачную посвистывающую лазурь, погулять по облаку, поворошить кружева. Заметно повеселевший Гошея объявил во всеуслышание, вроде бы как дал клятву «Придет час», и Божьей волей мы сожжем эти греховные, напитавшие сердца иерусалимитян ужасом сооружения. Плотная толпа, сбившаяся на стене между крепостных башен и наблюдавшая за уходом вавилонян, те уходили по Вифлеемской дороге, долго молчала. Видно, не сразу поверила в чудо. Потом как прорвало... Три дня в городе продолжался праздник. А еще через несколько дней в городе стало твориться что-то несусветное. Знатные и сильные, встречая на улицах прежних своих рабов, звали их к себе. Предупреждали, что если они добром не вернутся к хозяину, их приведут силой. И начали приводить. Обманутые бросились к царю, но их не пустили. Сидеки было недосуг. Ему уже не хотелось летать. В мечтах вставали филистимленские города, Отрезавшие Иудею от моря. Не пора ли им платить дань владетелю Иерусалима? Не пора ли своей рукой надвинуть на полысевшую голову царскую тиару? Прости, Господи, но из песни слова не выкинешь. Целыми днями он теребил Гушею, Есть ли какие новости из Лахиша? Все иудейские крепости имели возможность общаться между собой с помощью дыма. Костры разжигали на верхушках наблюдательных башен, и по количеству густых столбов в столице судили о том, что происходило в стране. Лахиш молчал. Тогда Сидекия приказал отправить гонцов и соглядатев чтобы те достоверно разузнали, что творится на торговых путях, ведущих в Египет. Ни один из разведчиков не вернулся в крепость. Безвестность длилась до конца месяца Адара, когда поутру правителя поднял сам шея и передал, что над Лохишем стало два дыма. Это означало, что волк потерпел поражение. Не успели они устроить... Праздничное жертвоприношение Яхве, как в полдень над лохишем встал один дым, такой густой и высокий, что его можно было видеть из города. Выходит, египтяне разбиты? Так в смятении и неведении прошло еще несколько дней, пока тайный пост на Масличной горе не донес, что к городу движется войско. Чье? Издали разобрать не удалось. Жители вновь бросились на стены. Сидекия не поленился, влез на выступающую башню, прикрывавшую ворота Генав, и оттуда неотрывно принялся наблюдать за дорогой на Вифлеем. Не забывал также бросать им взгляды вдоль дороги на Иопию. С тем же нетерпением, с затаиванием дыхания потиранием слезящихся глаз, тайными молитвами следили за окрестностями жителей Иерусалима. В лагере Вавилонин, в том углу, который был доступен зрению осажденных, было тихо. Часовые торчали на своих местах, конюхи обихаживали коней. Полураздетые воины бродили между палатками, кошевары раскладывали костры. Эта неторопливость, наплевательское отношение к несчастным жителям, размеренность и покой вносили дополнительную сумятицу в души. Сидекий терялся в сомнениях, клял себя за робость, нерешительность, какой смысл торчать на башне, все равно сообщат, принесут известие, каким бы оно ни было. Однако оторвать пальцы от каменной кладки не мог» не замечал ни холода, ни сквозняка, вольно погуливавшего поверху стены. Наконец, на дороге, ведущей к морю, в что-то дрогнуло, поволокло пылью. Стены вдруг наполнились иерусалимитянами. Стало тихо. В городе за спинами отчетливо Прорезалось бухание кузнецов и крики торговцев на базаре, но в следующие минуты и в кузнях прекратили долбить молотками, и базар у ворот затих. Со стороны Иопеи, а спустя несколько мгновений и со стороны Вифлеема начало наползать облако, вздымаемое сотнями, тысячами, десятками тысяч босых ног, марширующих по направлению к сердцу Иудеи. Не вымпелов Ни штандартов, ни значков разобрать было невозможно. Не слышны были их голоса, только низкий глухой гул, не спеша наряжающийся в отдельные выкрики, возгласы, строевую песню. Сердце у Сидеки ёкнуло. Вроде бы цвет переднего штандарта был под стать чистому небу. Он затаил дыхание... И в тот самый момент, когда грудь невольно замерла, отказалась принять воздух, различил на синем фоне очертания золотого дракона. Морда змеиная, рогатая, с раздвоенным языком, передние лапы львиные, задние, как у орла. Следом неясный шум вдруг начал обретать смысл. Лиль дал тебе величие, что ж, кого ты ждешь?» Син прибавил превосходство, что ж, кого ты ждешь? Нинурта дал оружье славы, что ж, кого ты ждешь?» Сидекия сполз с лежанки, подобрался к щели и шепотом, прикрыв ладонью рот, выдохнул. «Будь ты проклят, навуха носор. Пусть твое имя никогда более не будет звучать на устах людей!»